Они перебивались случайной работой, едва сводили концы с концами в огромной равнодушной столице. Приземистые здания с небольшими окнами, вычурные фонари с грязными стеклами не украшали узкую Дин стрит, на которой не росло ни одного деревца. В осенние и зимние дни вид этой серой, как и небо, улицы, производил удручающее впечатление. Ленхин выводила детей в сквер Сохо, угрюмое подобие садика с низко подстриженными чахлыми деревцами и густым газоном. Чад миллионов каминов спускался на низко расположенную Дин-стрит и черный траурный каймой обвивал дома. Воздух в кривых закоулках Сохо был застойным, и дышать здесь было всегда как-то особенно тяжело. Англичане охотно сдавали квартиры в этом проклятом мрачном квартале иностранцам, так как считали его небезопасным для своего здоровья. Чума, появлявшаяся время от времени в эпоху позднего Средневековья, в значительной мере избавляла город от бедняков. Наиболее опустошаемым эпидемиями местом была припортовая часть английской столицы. Трупы чумных хоронили там, где теперь находилась Сохо, Они отравили воду квартала, и улица Дин-стрит считалась убийственным местом в Лондоне. Карл и жени не знали этого. Под квартирой, которую снял Марк с семьей, находилась прачечная, и тяжелые пары от лоханий проникали сквозь стены, поднимались наверх и отравляли без того тяжелый воздух. Но Карл и жени были рады дешево стоившему пристанищу и полны надежд на удачливое будущее. В январе 1850 года Маркс начал работать над новой книгой о классовой борьбе во Франции последних двух лет. Это должна была быть, по его замыслу, летопись революции 1848-1849 годов. В тиши читальни Британского музея Карл обдумывал каждый раздел этой книги. «Нет, — думал он, — в этих поражениях погибла не революция». Погибли пережитки дореволюционных традиций, результаты общественных отношений, не заострившихся еще до степени резких классовых противоположностей. Погибли лица, иллюзии, представления, проекты, от которых революционная партия не была свободна до февральской революции, от которых ее могла освободить не февральская победа, а только целый ряд поражений. Эту мысль Маркс изложил как вступление к новому труду и добавил, Одним словом, революция шла вперед и прокладывала себе дорогу не своими непосредственными трагикомическими завоеваниями, а напротив, тем, что она порождала сплоченную и крепкую контрреволюцию, порождала врага, в борьбе с которым партия переворота только и вырастала в подлинно революционную партию. В этом глубоком диалектическом выводе сказался революционный вождь увидевший даже в поражении верный путь к победе. не случайно маркс обратился к франции. со времени великой революции она главенствовала в истории европы. борьба классов нигде не обозначалась так четко и не проявлялась столь героически как в революции 1848 1849 годов. Разбивая мысль об огромном значении революции в жизни общества, Образно называя их локомотивами истории, Маркс объяснял, сколь ускоряют они исторический процесс. Он отмечал политическое вырождение французской буржуазии, которая выступила не только злейшим врагом рабочего класса, но и как тормоз в развитии. Доказывая необходимость завоевания рабочим классом политической власти, Маркс впервые употребляет выражение «диктатура пролетариата», и раскрывает политический и экономический смысл этого понятия. Говоря об отличии революционного социализма и коммунизма от обанкротившихся во время революции мелкобуржуазных утопических теорий, Маркс писал, что научный социализм есть объявление непрерывной революции, классовая диктатура пролетариата как необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще. Опираясь на опыт французской революции, Маркс обосновывает необходимость для победы пролетариата Союза рабочих, крестьян и мелких буржуа. Маркс и Энгельс выпустили несколько номеров нового журнала. К сотрудничеству в нем они привлекли своих верных сторонников Вейдемеера, Вильгельма Вольфа и других.